Пока мы были меньше, мы хорошо ладили с Женним отцом. Но с тех пор, как он догадался о дружбе Жени с Витькой, все переменилось. Витька по его мнению был недостаточно культурен. В прошлом Женин отец был комическим актером. Неудачники вообще тяжелые люди, но неудачники-актеры или писатели просто невыносимы. Прямо Женин отец ничего против Витьки не говорил, боялся Жень, но мы ясно видели. Ведь он терпеть не мог. Как только мы это поняли, так сразу же перестали помогать Жениным отцу. Витька пробовал втайне от нас узнавать для него адреса, но мы не потерпели такого халуйства. Жень-отец злился на всех нас. Это его дело. Мы понимали. Дети одно, родители другое. Это хорошо доказал своим подвигом Павлик Морозов. Жень-отец стоял на дорожке и смотрел. — Под высокой фуражкой, широким верхом, из бумажного коверкота, его узкое лицо казалось совсем маленьким, и все было в густых и глубоких морщинах. Как умудрялся бриться, непонятно. Он попеременно осмотрел всех нас, потом уставился на Витьку. Витька спустил стопчина ноги, но Женя удержала его за плечи и не дала ему встать. Она вся повернулась к отцу и заградила Витьку спиной. Картина была как в ревизоре. Все замерло, однако Катя ничего не заметила. Она сидела спиной к калитке и говорила, Верховный Совет СССР разделен на две палаты. Совет Союза и Совет Национальности. Она увидела Жениного отца, когда он уже вбегал на террасу. — Мы же еще не кончили, — сказала Катя. Сашка ее успокоил: Мы же все знаем. — Мы правда хорошо знали проект Конституции. Но такое у нас было правило — повторять перед каждым экзаменом. Обычно мы занимались до шести часов вечера и все успевали. После шести часов никто из нас не имел права даже вспоминать об экзаменах. Все посмотрели на меня. — Денек, — сказал я. — Сплошная родительская демонстрация. Женя встала и побежала в дом. Сашка сказал, — Хорошую моду взяли некоторые папы. Они даже не говорят здравствуйте. — Замолчи. Витька сидел на топчине, повернув голову к дому ведь ты не переносил, когда задевали Жень, Тут он становился по-настоящему опасен. В доме все было тихо, только один раз мы услышали, как Женя сказала, не имеешь права. Мы примерно догадывались, какой разговор идет в доме. Но мы были людьми деликатными, а высшее проявление деликатности не замечать того, что вас не касается. Я положил руки на подлокотники кресла и поднялся, пока я подходил к Инке. Она смотрела на меня и улыбалась. Я тоже улыбался, а чему не знаю. На душе у меня было так, как будто я с Инкой еще никогда не разговаривал. Такое у меня было, когда я ответил на ее записку, потом пришел к ней на день рождения, но и тогда было не так. Правда, я и тогда улыбался неизвестно чему. Но тогда я волновался как-то по-другому. Инка села поглубже на скамью. Я смотрел на раскрытый учебник у нее на коленях. Когда мы пришли из промыслов, он был раскрыт на этой же странице. Это я хорошо помню. — Ветер, — сказала Инка. Ветер перевернул обратно страницы. В соседнем саду шипела вода, у забора ревел Шурка. — В голове у тебя ветер. Мне не хотелось ругать Инку. Я сказал так, по привычке. — Правда, правда. Знаешь, сколько я прочла? Вот сколько. Врать Инка совсем не умела. Она быстро-быстро листала страницы, потом накрыла их рукой и засмеялась. — У меня еще завтра целый день, — сказала она. — Ты же сам сказал, такой сегодня денек. Шурка больше не ревел, наверное, подслушал. Инка встала, и книга по ее ногам скользнула на землю. Она и не подумала ее поднять. Инка смотрела на меня и улыбалась. По-моему, она-то знала, чему улыбается. Инка... Закинула руки за шею и потянулась, я присел на корточки и лицом уловил теплую ног. Я не спешил поднять книгу. Но нельзя же было вечно сидеть на корточках. Я и так не знал, сколько ж просидел. В такие минуты никогда не знаешь, сколько прошло времени. Я глянулся. Женина мама несла с золотистыми пончиками. Сашка торопливо хватал с стола книги и, не глядя, совал их к Кате. Сашка, как Цезарь, умел делать сразу несколько дел. Но одновременно смотреть на пончики и на меня он не мог. Сашка смотрел на пончики. Я поднялся. — Спасибо, — тихо сказала Инка, но книгу меня не взяла. Инка повернулась и пошла к столу. Я шел за ней, как последний дурак, нес книгу. — Где я? — сяду, — спросила Инка и побежала на террасу. — Теть Вер, можно взять стул? — кричала она. Инка везде чувствовала себя, как дома.